Глава сороковая. Ирина. «И напоминаю, при тонусе стоит немного аккуратнее заниматься сексом», — говорит врач, — «пока я сжимаю и разжимаю пальцы, тесно переплетённые между собой. Витя уже в третий раз кладёт свою ладонь сверху, чтобы расслабить меня, но сейчас всё это бесполезно». Слова доктора влетают в мои уши, Но мозг сопротивляется смыслу сказанного. Если я не буду давать Богомолову столько секса, сколько ему требуется, как быстро он пойдёт налево? Несмотря на его обещания, я же понимаю, что потребности никуда не делись. Значит, нам будет не просто полюбить нет, а прямо убедить себя, что для меня это жизненная необходимость. От таких мыслей, ровно как и от страха потерять ребёнка, бросает в жар, а виски начинает стучать тревожные молоточки. Сейчас все хорошо, но на ранних сроках лучше поберечься, чтобы остаток беременности не провести в стационаре. Я вскидываю встревоженный взгляд на врача и борюсь с желанием сбежать. Если буду вынуждена лежать всю беременность, тогда точно потеряю мужа. Противный внутренний голос с ехидными интонациями вопрошает, Не этого ли я хотела, но я глушу его. Вы на больничном на две недели. Вот список лекарств. Пить их, кушать вкусно и разнообразно. Гулять каждый день, но без нагрузки. И постарайтесь немного потерпеть с сексом. По крайней мере, пока не уйдет ощущение напряжения и тянущей боли. И все. После этих слов меня снова клинит. Это бесит что я так сильно срастаюсь с какой-то мыслью, что после не могу здраво рассуждать. Нет серого, только черное и белое. Врач сказал повременить с сексом или сделать его менее интенсивным, а я его исключила вовсе, почти на месяц. Конечно, иногда Витя, завыв от переизбытка тестостерона, уговаривал меня на минет или пользовался моей рукой, Но сам факт того, что мы снова вернулись в исходную точку, пугает. Для любви к себе я, кстати, делаю всё. Йога, отдых, питание, встречи с подругами, шопинг, кино и спа. Всё то, что я люблю, легко включаю в расписание. Но что я заметила, так это то, что чем меньше у нас с секса, тем меньше мне его хочется. Я наслаждаюсь своим состоянием беременности, а всё остальное — как-то само собой ушло на второй план, и когда уже окончательно расслабилась и перестала бояться, случилось это. В один из вечеров Богомолов возвращается с работы с немаленьким опозданием. Сначала я нервничала, потом успокоилась себя тем, что он мог пересечься с кем-то из парней в городе, а потом снова психовала. Когда хлопает входная дверь, На моем лице появляется улыбка, и я, отложив вышивку, иду в прихожую. «Мышка, я дома!» — выкрикивает Витя за несколько секунд до того, как я выхожу из-за угла и вижу его с букетом гребаных роз. Сматриваюсь в его лицо, выискивая на нем признаки удовлетворения, которые обычно бывают у него после секса, но, к счастью, не нахожу. И все же во взгляде сквозит вина. Я разрываюсь между желанием спросить его, откуда взялось это выражение, и желанием ничего не знать. Снова вернулась в свою раковину, чтобы не видеть и не слышать того, что происходит в моей собственной семье. Витя подходит ближе и вручает мне букет, которым мне хочется отхлестать его лицо, как и фару его машины когда-то. «Спасибо!» Произношу тихо и резко разворачиваюсь, чтобы сбежать, потому что в глазах уже стоят непролитые слезы. Витя перехватывает меня за локоть, аккуратно разворачивает, и я вижу, как стекает улыбка с его лица, когда он всматривается в мое. «Эй, Ир, ты чего?» — спрашивает Витя, слегка присев. Это становится последней каплей, и я начинаю так горько рыдать, Как будто у меня кто-то умер. Внутри меня, судя по всему, так и случилось, потому что меня разрывает на части. В груди так сильно печет, что я не могу сделать ни вдоха. Витя притягивает меня к себе, и мне становится еще хуже. Рыдание переходит в какой-то звериный вой, сдержать который я не в силах. Ну, тише, тише. Что случилось, маленькая моя? Витя гладит меня по спине. Но это практически не помогает, только злит еще сильнее. Я упираюсь ладонями в его грудь и, оттолкнув, отскакиваю назад. Практически не вижу Богомолова из-за слез, но все равно впиваюсь в него яростным взглядом. Он разводит в стороны руки и вопросительно приподнимает брови. А мне приходится себе напомнить наш недавний разговор о том, что мы должны высказывать все обиды и страхи, что общение — это ключ к гармонии в семье. Тогда мы пообещали друг другу быть максимально честными и рассказывать обо всем, что беспокоит. «Ты всегда приносишь цветы, когда облажаешься!» — выкрикиваю я. «Когда загуляешь с очередной тёлкой, Вали к ней! Не хочу тебя видеть!» «Мышка!» Витя делает шаг ко мне, но я качаю головой и отступаю назад, смахивая слезы. «Я ни с кем не был! После работы заскочил навстречу, а потом сразу домой!» «И как встреча?» Классно отсасывает, пытаясь ядовитым тоном заглушить свою боль. Раньше ты не предъявляла мне таких претензий. Внезапно говорит Витя, как будто на самом деле удивлен тем, что я осмелилась практически поймать его на горячем. Ладно, раньше я и вправду никогда не говорила ему о том, что измены доставляют мне боль. Кроме тех наших крупных разговоров. А так точно. Сразу после нет. А теперь? предъявляю. «А ты молодец, хорошо держишься и даже не отрицаешь своего блядства». «Ир, я не изменял тебе». «Вообще или только сегодня?» «Сегодня», — отвечает он немного тише, еще сильнее терзая мою грудную клетку своим признанием. Делаю шаг к нему и смотрю в глаза. «Раньше он бы ни за что не показал мне своего сожаления, а сегодня оно там есть, и я не знаю, что хуже» его уверенность в правильности своих поступков или этот щенячий взгляд? Сколько их было, Вить? Десятки? Или у тебя была постоянная подстилка? Не хочу это обсуждать, отвечает он резковато. Самое главное, что теперь все изменилось. Больше этого не повторится. Правда? Что ж ты будешь делать, Витя? Завяжешь член узлом? Ты же не продержишься без секса. Для этого у меня есть ты. Нет, меня у тебя больше. Отвечаю я и сбегаю в спальню. Не могу так больше. Не могу. Это выше моих сил. Это какая-то планка, до которой мне не дотянуться. Несмотря на то, какой прогресс в любви к себе я сделала, снова ощущаю себя ущербной, потому что не могу дать своему мужчине то, в чем он нуждается. Да и он тоже поступает отвратительно, пытаясь искать это в других женщинах. Еще и в такой момент, когда я максимально уязвима. Но, видимо, против природы все же не попрешь. Остается открытым вопрос, готова ли я и дальше мириться с таким положением вещей. Нет, не готова. Точно не готова. Я хочу, наконец, снова начать доверять мужу. Но выискивать в себе изъяны, спать спокойно и быть уверенной в том, что домой он возвращается не от очередной любовницы, даже если с опозданием. Как только я достаю красный чемодан с полки с гардеробной, Ко мне подлетает Витя, выхватывает его из моих рук и отшвыривает в сторону. Отломившееся колесико с грохотом откатывается в сторону. Витя хватает меня за плечи и легонько встряхивает. «Я мудак!» — орёт он с диким отчаянием в голосе и внезапно на меня наваливается. Такая усталость от этой борьбы, что мне хочется просто прилечь и закрыть глаза. А ещё лучше притвориться, что всего этого сегодня не было. «Я поступал как подонок!» Но больше это не повторится. Я обещаю тебе. Клянусь, Ир, я тебе не верю. Выдыхаю, опуская плечи. Я знаю. Я не жду, что ты вот так с насколько поверишь. Но я действительно думал о многом и понял, что самое страшное, что может со мной случиться, это если я потеряю тебя. Мышка, я хочу снова завоевать твое доверие. Хочу снова стать центром твоей вселенной. «Ты больше никогда им не будешь», — говорю я, глядя вниз. Богомолов молчит, а потом кладет руку на мой живот, который вздрагивает от прикосновения. «Точно! Теперь эта васоленка станет центром нашей общей вселенной». Я вздыхаю и, сделав шаг назад, опираюсь спиной о стену. «Мне нужно сейчас почувствовать эту опору, потому что я пока не ощущаю ее от своего мужа». Окидываю Витю взглядом и говорю тихо. «Я ненавижу Розы. Богомолов. Ир, я забыл, как называются твои любимые», — произносит он виновата. «Эустомы, Витя», — отвечаю я и выхожу из гардеробной. Я тащусь на кухню, чтобы, да, чтобы снова сбежать. В моем представлении Богомолов должен сейчас остаться в комнате, переваривать этот скандал, вспышку, но я слышу шаги за спиной. Ускоряю шаг, чтобы сбежать от него, хоть и понимаю, что мне вряд ли удастся. Меня начинает забавлять эта ситуация. Я ведь уже простила. И внутренне радуюсь, что сегодня он мне не изменил. Но все же держу Марку до последнего, точнее до расстояния в метр оставшегося до кухни, как Витя перехватывает меня за талию, разворачивает лицом к себе и поднимает — Мои ноги сами обнимают его талию, как уже привыкли за много лет. Богомолов, слегка подбросив меня вверх, спускает ниже так, чтобы наши глаза оказались на одном уровне. «Я люблю тебя!» — говорит он просто. Но в этих словах именно сегодня столько смысла, и я купил тебе булочку с корицей. Я хмуро изучаю его глаза на предмет неискренности. Но там вся его душа наизнанку. Это вызывает улыбку. И все же я считаю нужным его предупредить. Ведь я тебе могу пообещать только одно. Если ты еще раз изменишь, уйду. Я не шучу. И чтобы ты понимал, каждый раз, когда ты возвращался от своих бледей, я знала, где ты был. Можешь сколько угодно тешить себя иллюзиями, что ты хитер настолько, чтобы скрывать от меня факт измены. Это не так. Женщины чувствуют такие вещи и всегда знают, когда муж загулял. Мышка, я абсолютно серьезно пообещал тебе, что это не повторится. Раньше я никогда такого не обещал, потому что мы никогда это не обсуждали. И потому что ты вряд ли перестал бы гулять. Я не буду оправдываться за прошлые грехи. Я и не прошу. Но могу сказать о будущем. Никто из нас не знает, что будет в будущем. По крайней мере, ты должна знать, что я принял твёрдое решение. Это последний раз, когда я верю твоему слову. Ты несправедлива. Я всегда сдерживаю обещание. Продолжать этот диалог не вижу смысла. Сегодня Богомолов и так в очередной раз убедился, что я буду решать вопрос измены кардинальным способом. Теперь, когда я осознаю свою ценность, и дорожу своим будущим ребёнком, я не стану терпеть и прощать. Или он со мной на одной волне, или катится к чёрту со своими потребностями. Хочу чай с булочками. Надуваю губы, когда чувствую запах исходящего из прихожей. Ветя широко улыбается и несёт меня на кухню, усаживает на кухонный островок и приказывает сидеть, пока сам готовит чай и выкладывает булочки на тарелку. Попутно подкармливая меня ими из своих рук. Люблю этого мужчину. Люблю и ненавижу. Так может быть?»